Номер один. Отблеск золотых монет. О том, как Пушкин решил в Петербурге подразнить отца, мы уже говорили. Но еще раз представим себе, как гуляя по набережной Невы, в общей с отцом компании, Пушкин вскакивает на парапет и широким театральным жестом выбрасывает в реку несколько золотых монет, наблюдая, как Сергей Львович скрижещет от возмущения зубами.